Событие 25. -е. Люди из Москвы воспринимаются коренными крымцами как дикари. Не в том смысле, что вонючие немытые варвары, а в смысле отсутствия воспитания моральных границ ненадежности. М. Волошин. Остерман знатока не привел, принес листок. То есть знаток по крымским этим гиреям есть, но почему-то Андрей Иванович его светить не желает. Как к этому относиться, Брехт не решил. Может, тайный агент, а может, просто граф хочет незаменимым быть. Черт с ним. Тем более, что информация была и впрямь очень интересной. Звали крымского хана нынешнего Каплан первый Герай. И его то ставил Стамбул на трон, садил, то снимал и садил его брата, потом того снимал и этого ставил. И вся эта чехарда не просто так, не на пустом месте. Там неудача за неудачей. И прямо с самого начала правления Каплана этого. А интересно, Фанни Каплан, что стреляла в господина Ульянова, ему не родственница? Хотя она еврейка, а он татарин, однако чего в жизни не бывает. Став правителем Крыма в 1707 году, Каплан попытался вернуть в подчинение ханства черкесских князей. Черкесы при Девлете II Герая убили колгу Шахбаза Герая и переселились подальше от Крыма. Этот поход оказался неудачен. Черкесы при поддержке других народов Кавказа сильно потрепали войско крымского хана, и тот ни с чем вынужден был вернуться назад. Неудовольствие Стамбула последовало мгновенно. Хан был низложен турками с крымского трона. Правил после него его старший брат дивлет II Герай. Правил он порядка шести лет и был смещен из-за обвинения в плохом обращении со сбежавшим от русских шведским королем Карлом XII. Еще о нем была интересная информация: после поражения шведско-казацкого войска у Полтавы хан разрешил запорожской сечи, спасавшейся от мести царя, поселиться на территории крымского ханства в низовьях Днепра. Брех, себе заметочку сделал. А что, если к сече этой новой послов отправить? Мол, Анна Свет Иоанновна на вас обиду не держит. Живите, где жили, и готовьтесь. А как война будет, в спину крымчакам ударите, и первыми будете бахчисарай грабить. Мазепа умер 20 лет назад. Он виноват в вашем несчастье. А вы просто овцы заблудшие. Давайте назад гребите к отчему дому». Не все возможно, но часть казаков захочет вернуться, а пограбить своих спасителей, татар, точно все захотят. Против природы не попрешь, сечь она и есть сечь. В 1713 году Каплан I опять был возвращен в Крым. На этот раз ему пришлось усмирять кубанских нагайцев, бунт которых возглавил старший сын смещенного Девлета второго Герая Бахтигерай. После этого он по поручению турецкого правительства отправился с войском на помощь султану в Австрию. Должен был отправиться. Только вот крымские беи отказались предоставлять ему войска. Долго ли, коротко ли, но Каплану удалось собрать небольшую армию и даже привести ее к Венгрии. Но это произошло слишком поздно. Османы уже потерпели поражение. Хан снова получил отставку и поселился в Бурсе. Дальше была чехарда на крымском троне. Менялись ханы, но беи войск им своих не давали. Наконец, несколько месяцев назад в Стамбуле вынуждены были вернуть на трон в третий раз Каплана. Султан приказал ему отправляться в поход на Персию. Каплан попытался отговорить султана, ведь Персия сейчас частично оккупирована русскими, и подобный поход мог вызвать войну с Россией. Султан порычал на неудачливого хана – Ай-Каплан Первый подчинился приказу и выступил через Северный Кавказ на Персидский фронт. Результатом стало ожесточенное сопротивление чеченцев на своей территории, закончившееся серьезным поражением ханских войск в Аргунском ущелье. Все, других сведений не было. Теперь понятно стало, почему Миниху и Петру Петровичу Ласси Так легко удалось побить крымчаков и даже практически полностью захватить Крым. И только эпидемия холеры заставила вернуться Миниха из Крыма. Там, в Крыму, слабая центральная власть. Отсутствует практически огнестрельное оружие, нет пехоты и очень мало артиллерии. Мелкие пушчонки без навыков стрельбы у артиллеристов. А вывод Брехт сделал такой. «Надо сейчас врезать по ногайцам. Крыму и Стамбулу не до них». Читал он бумаги во время прогулки под неудовольствие от Анны исходящее. На людях не бурчало, что бумагами Берон занят, а не ею, но за кафтан несколько раз дернула. «Все, Анхин, извини. Дела не дают даже прогулкой насладиться. Крымчаки на городки порубежные нападают. Думаю, как им отлуп дать». «Пошлю я, наверное, гвардию в степь весной. Хватит им в Москве вино изводить. Логистику только чуть налажу». «Ты прямо как Петр, тот тоже немецкие слова, все в разговор вставлял». Хмыкнула Анхин. «Что такое логистика?» Брехт где-то читал или по ящику видел, что Петр ввел в обиход около трех тысяч голландских слов, не немецких. «Чего уж, целью можно, а ему нельзя даже одно». Вот логистика – одно слово. А сейчас начну объяснять, и целый рассказ получится. Это дороги, это реки, это телеги и корабли. Это способы и пути перемещения людей и грузов. И главное – это порядок при этом.